Ночные войны С самого начала смены мы соперничали с шестым отрядом. Эта лесная братва очень часто обыгрывала нас в разных конкурсах и соревнованиях. И дело даже не в том, что половина отряда была чуть старше или сильнее нас. Просто они очень любили жульничать и делали это так хитро, что ни вожатые, ни жюри обмана не замечали. Проигрывать и так довольно обидно, а не честно проигрывать обидно вдвойне. И когда в очередной раз шестой отряд смухлевал на спортивной площадке, наше терпение лопнуло. «Да сколько можно?» – возмутился Артём. «Эти лесные совсем обнаглели». «Надо что-то с ними делать», – согласился Санёк. «Проучить как-нибудь». «А давайте их намажем», – предложил Макар. «В каком смысле намажем?» – не понял я. «В прямом», – воскликнул Макар. «Как в королевскую ночь». «Что это такое?» – заинтересовались мы с Саньком и Кириллом. «Это последняя ночь перед отъездом», – объяснил Артем. «В королевскую ночь никто не спит, все ходят по лагерю и мажут друг друга». «Чем?» «Зубной пастой», – сказал Макар. «А вожатые не ловят никого?» «Ну, это же традиция. Вожатые тоже развлекаются и даже могут сами намазать свой отряд. А утром говорят, ничего не знаем, никого не видели». «Ну, до королевской ночи еще далеко» заметил Кирилл. «Слишком долго ждать эту вашу традицию». «А мы не будем ждать», — пожал плечами Макар. «Пойдем и намажем, без всякой традиции. Самое главное — не попасться и не разбудить никого». После отбоя мы в пятером уселись в свои постели и взяли в руки тюбики с зубной пастой. Это Макар посоветовал согреть их в руках, чтобы от холодной пасты на лице никто не проснулся. Санек и Артем по очереди развлекали нас своими рассказами и постоянно делали перекличку, чтобы мы не уснули. Но спать все равно хотелось. Мы зевали по очереди и с трудом удерживались, чтобы не сползти на подушку и не закрыть глаза. Когда я уже почти задремал, сидя, Санек скомандовал. «Пацаны, пора!» Мы оделись и тихонько вышли на веранду, держа наготове готове нагретые тюбики. Корпус шестого отряда находился не слишком далеко от нашего, наискосок через умывальники. Мы остановились в нескольких шагах и отправили на разведку Макара. «Иди в первую палату!» проинструктировал его Артем. Все самые наглые там. И Марченко, и Кузьмин с этим коротышкой. Как его? «Великанов», — подсказал я. «Во-во», — кивнул Артем. «Его в первую очередь мазать надо». Свет уличного фонаря падал на веранду, и нам было все видно. Вот Макар поднялся по ступеням, постоял немного прислушиваясь и скользнул в темноту дверного проема. Мы подкрались ближе к веранде и замерли, ждали, когда Макар выглянет и позовет нас. Какое-то время ничего не происходило. Потом вдруг внутри что-то стукнуло, загромыхало, раздались крики и топот. В палате вспыхнул свет. Мы, не сговариваясь, рванули прочь от чужого корпуса и остановились только возле своей беседки. «Что там случилось?» задыхаясь, спросил Кирилл. «Кажись, Макар попался». Отдуваясь, проговорил Артем. «Слышали грохот?» «Тогда надо идти за ним, выручать», сказал Кирилл, но как-то неуверенно. «Ага, что мы им не наваляем?» Согласился Артем. Палата на палату, нас пятеро и их пятеро. Нет, нас всего четверо, а их там, кажется, шестеро живет, поправил Санек. Но идти все равно надо. Конечно, не бросать же его, согласился я. Давайте неожиданно ворвемся, все разом. Но врываться нам никуда не пришлось. Откуда-то сбоку раздался негромкий свист. Мы повернулись. Вот он, воскликнул Кирилл. Мы бросились к нашему корпусу, из-за угла которого украдкой выглядывал Макар. «Ты в порядке? Что там было?» Принялись расспрашивать мы. «Не успел намазать?» «Успел одного», — сообщил он. «Кого?» «Не знаю, в темноте не понял. А потом запнулся обо что-то. тряпку что ли? Или чья-то сумка на полу валялась. Ну, короче, грохнулся я». «И все проснулись?» «Ну, тот, на которого я свалился, точно проснулся. Орать начал и других разбудил». «А как тебе удалось сбежать?» «Да я в окно выпрыгнул, еще до того, как свет включили. Так что меня никто не видел. Но если только сзади», — пояснил Макар. «Тебя и сзади можно узнать, по твоей рыжей голове», — хмыкнул Артем. «Да, и я еще...» — замелся вдруг Макар. «Что?» «Пасту выронил, у них в палате». «Пасту? Как?» «Как-как? Упала, она отлетела куда-то. Когда мне было ее разыскивать?» «Нас теперь по твоему тюбику вычислят!» «Не вычислят. На нём же фамилия не написана. Да и кто будет искать хозяина зубной пасты?» Успокоил нас Макар. Но он ошибся. Утром, когда мы чистили зубы, к нашим умывальникам подошли трое лесных братьев. «Эй, сыщики, это вы ночью в нашей палате были?» Поинтересовался тот самый наглый коротышка великанов. Санёк повесил полотенце на плечо и скрестил руки на груди. «Очень надо. Мы вообще-то ночью спим». Мы вчетвером перестали умываться и встали рядом с Саньком. «А может, по гостям ходите?» — напирал Великанов. «Вот с такими подарками. Что, скажете, это не ваше?» И он выставил вперед смятый тюбик без крышечки. «Конечно нет. Первый раз вижу», — заявил Санек. «Ну-ка покажите все свою пасту», — потребовал Великанов. «Посмотрим, у кого не хватает». «Еще чего. Чешите отсюда лучше, пока мы остальных не позвали» пригрозил Артём, кивая на мальчишек из первой палаты, которые прислушивались к нашему разговору. «Ладно», — сказал маленький с угрозой. «Не хотите по-хорошему, не надо. Вы ещё пожалеете». И они ушли вместе с пастой Макара. «Короче, пацаны, теперь нам надо ждать ночных гостей», — сказал Санёк, «если не хотим проснуться в зубной посте И мы стали ждать. Целых две ночи почти не спали. Дежурили, менялись и караулили дверь и окна. Когда на третью ночь заснули все, и даже караульные, мы решили действовать по-другому. Окна, несмотря на духоту в палате, стали закрывать на щеколду, а возле порога раскидывали сухие еловые шишки и ставили пустое ведро со шваброй, чтобы при любом шуме или шорохе сразу вскочить. Следующие две ночи тоже прошли спокойно. Ночных гостей не было, если не считать Алисы, которая после отбоя забежала сделать нам объявление. Вожатая едва не растянулась, наступив на разбросанные мины, а ведро, в которое она врезалась, с лязгом пролетело через всю палату. Алиса заработала синяк до ноге, а мы — строгий выговор. Зато убедились, что наши капканы для непрошенных гостей работают. Жаль, что нам велели все убрать и больше не устраивать такое безобразие. Оно нам очень помогло бы через неделю, в ту ночь, когда нас все же намазали. «Ну, лесные, ну, погодите!» Ругался Кирилл, стирая белые ошмётки пасты со щеки. «Вы у меня попляшете!» «Ещё и паста такая ужасная, липкая и вонючая!» Сказал я, разглядывая свои ладони. «Почему-то у меня были вымазаны даже руки, не только лицо. Будто специально подбирали!» «Да это Макарова паста!» Буркнул Артём. «Они же его тюбик с собой забрали!» «Нормально! Макаровой пастой намазали всех, кроме него самого!» Возмутился Санёк. «Макар, почему ты один чистый? Может, ты с ними в сговоре? Или ты сам всех намазал?» «Нет, пацаны, вы что?» Оправдывался Макар. «Я бы не стал своих. Я просто сплюток. В простыню с головой кутаюсь. Наверное, они не нашли свободного места, куда пасту выдавливать. Вот сегодня и пойдем к ним. С ног до головы перемашем!» Негодовал Кирилл. «Нет, сегодня нельзя!» Сказал я. «Они будут ждать!» «Как раз сегодня не будут!» Возразил Макар. «Они же только через неделю к нам пришли! «И подумают, что мы тоже будем время тянуть». «Точно! И мы их перехитрим! Нагрянем сегодня!» — воскликнул Артем. И снова после отбоя мы забрались в постели с тюбиками в руках, а через час попытались выйти из корпуса и тут же нарвались на Веронику. Почему-то она не поверила, что мы все разом захотели в туалет. И загнала нас обратно в палату. Мы снова уселись на кровати и стали ждать. А когда прошло достаточно времени для ночной вылазки, оказалось, что не уснули только мы с Артёмом. Остальные уже вовсю сопели носами. «Будить?» — спросил я, с трудом сдерживая зевок. «Не надо!» — отмахнулся Артём. «Сами справимся. Меньше народу — меньше шума». Мы сунули свои тюбики в карманы и осторожно вышли на веранду. Убедились, что никого нет, и побежали к шестому корпусу. Но там нас ждал неприятный сюрприз. Дверь в палату наших противников была заперта. «Не поддаётся», — удивился Артём, дёргая дверную ручку. «Они что, закрылись изнутри?» «Как закрылись? На что? Замков в палатах нет?» — прошептал я в ответ. «Значит, на швабру закрылись. Или на палку какую-нибудь. А им разрешили? Закрываться же нельзя!» Как будто они спрашивали. Вожатые спать легли, а они взяли да закрылись. «А окна?» Мы обижали корпус. «Есть! Раскрыты! Ну, держитесь, лесные!» Но оказалось, что мы рано обрадовались. Неприятели забаррикадировались на славу, подтащили кровати к подоконникам и их спинками перекрыли вход через окно. Пробраться, конечно, было можно, но только наступив на саму постель или на спящего ли брата. «Ловко!» — с досадой прошептал Артем. «Подготовились. А если прямо с подоконника намазать?» — прикинул я. «Что ты мазать собрался? Ноги! Смотри, они все ногами к окнам легли!» «Да, до головы не дотянуться». Нам было обидно, что наши противники нас и тут облапошили. Неужели мы так и не сможем их проучить? Неужели так и останемся в дураках? Мы вернулись на веранду и еще раз попытались открыть палату. Бесполезно. Потом проверили остальные двери, кроме вожатской, конечно. Третья и четвертая палаты были открыты, но мы не собирались воевать с девчонками. А вторая мальчишеская заперлась так же, как и первая. «Уходим?» – спросил я. «Подожди-ка, а давай?» Артем замолчал, пристально глядя куда-то поверх моего плеча. «Что?» «А вот что!» И он на цыпочках двинулся к тумбе для обуви. Все корпуса были одинаковые, и с обеих сторон веранды располагались полки для уличной обуви. Слева для мальчиков, справа для девочек. В палате мы ходили в тапочках или сланцах, а иногда и босиком. Конечно, никто не запрещал ходить в сланцах по территории, но на зарядку и на спортивные мероприятия мы должны были надевать кеды или кроссовки. «Ты хочешь намазать обувь?» спросил я, когда Артём опустился на корточки возле левой тумбы. «Нет, мы просто сделаем так, что они опоздают на зарядку». «А как мы это сделаем?» «Очень просто!» Злорадно усмехнулся Артём и пододвинул к себе первые попавшиеся кроссовки. И тут до меня дошло, что он задумал. Я восторженно хлопнул его по плечу и сел рядом. Мы связывали шнурки от разных паркет и кроссовок, стараясь затянуть узлы как можно крепче. Нам попадалась обувь и без шнурков, на липучках, но мы и тут не терялись. Просто привязывали чужой шнурок к ремешку или продевали сквозь любое отверстие. Скоро все кеды и кроссовки были соединены друг с другом паровозиком». Пока я заканчивал свою работу, Артем сбегал за мелом, оставшимся от конкурса рисунков, и написал на асфальте перед шестым корпусом огромными печатными буквами «Играйте честно». Мы засунули всю обувь обратно на полки и помчались в свой отряд. Утром мы в пятером поднялись раньше обычного и спрятались за беседкой шестого отряда, чтобы не пропустить незабываемое зрелище. И долго еще потом смеялись, вспоминая живописную свалку у них на веранде — Одиннадцать лесных братьев кричали, толкались, падали, тянули в разные стороны кеды и кроссовки, пытаясь отделить свою обувь от чужой. На стадион они явились через десять минут после начала зарядки, босиком, и получили штраф за опоздание и внешний вид. Жульничать после этого лесные братья, конечно, не перестали, но мы очень внимательно за ними следили. И при малейшем нарушении всем отрядом начинали громко свистеть, чтобы привлечь внимание судей. А по ночам... Забирали уличную обувь в палату А дверь запирали на швабру Так, на всякий случай Мало ли что